А Вадона, хоть он и избранник, было жалко. Но потом плакать перестала, потому что зачем же плакать, если человек обрел то, к чему стремился. Свершилась его свадьба с вечной сужиной. В подобных случаях следует не рыдать, а радоваться. И Коломбина отправилась на квартиру к новобрачному с поздравлениями. Надела свое самое нарядное платье, белое, воздушное,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 Оттуда донесся мужской голос, произнесший с легким заиканием. «А что это за дверь? Черный ход?» «Точно так, ваше сиятельство», — ответил другой голос, сиплый и подобострастный. «Только господин студент не пользовался. Черный ход он для прислуги, а они сами обходились. Потому гол был как сокол, извиняюсь за выражение».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 Холиной бледной физиономии, надо сказать, весьма эффектной, и романтическим черным усиком. Да и возраст у Щеголя был примерно такой же, как у парижского миллионщика. Из-под цилиндра виднелись седые виски.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 «Не только у любовников», — живо возразил он, — «когда брагородные самураи князя Асано поручили отсюгу на разрешение дирать харакири, все тотзи их поздравляли. «Масса историю про сорок семь верных вассалов мы обсудим как-нибудь после», — оборвал коротышку Монте-Кристо. «А сейчас, как видишь, я беседую с дамой».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 Очень интересно. Дворник сообщил. А зверь-то и вправду выл. Жилец из-за стенки сказывали. Тут ваше превосходительство, стеночки хлипкие, одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался, полюбопытствовать. Ну и рассказал. Ночью, говорит, как начал кто-то завывать...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 Какой-то звук слышится. Только не завывание, а скорее шипение. И доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадемуазель. Он обернулся к Колобинне и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они, грустные или веселые. — Ничего, сейчас станут испуганными, — злорадно подумала Коломбина. — ты из моей сумочки, — деланно удивилась она, — а я ничего не слышу. Ну-ка посмотрим. Она нарочно подняла редикюль, чтоб оказался под самым носом у самоуверенного незнакомца, щелкнула замочком. — Люцифер умница не подвел. Высунул узкую головку, будто чертик из механической шкатулки, разинул пасть и, как зашипит, видно, соскучился в темноте до тесноте. Матушка Пресвятая Богородица, завопил дворник, стукнувший с затылком о косяк, змей черный, вроде не пил нынче ни капли, а красавец, такая жалость, нисколько не напугался. Склонил голову на бок, разглядывая змейку, Одобрительно сказал Славный ужик, любите животных, мадемуазель? Похвально. И, как ни в чем не бывало, повернулся к дворнику. Так говорите, неведомый зверь выл до самого рассвета. И это самое интересное. Как соседа зовут? Ну, который за стеной живет. Чем занимается? Стахович? Художник? Дворник, опасливая, поглядывал на Люцифера, потирая ушибленный затылок. Барышня, а он у вас заправдышный? Не цапнет? Почему не цапнет? Надменно ответила Коломбина. Еще как цапнет!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 Вот скажи, какого цвета должен быть букет, когда кто-то, к примеру, застрелился? «Красный», — столь же серьезно ответил Маса. «Разотьки эри маки». «А при самоотравлении?» Азиат не задумался ни на секунду. «Дзертые хризантемы. Если нет хризантем, Мордрию рютики. Ну, а если взрезан живот? Берые цветочки, потому что белый цвет самый благородный. И узкоглазый молитвенно сложил короткопалые ладошки, а его приятель одобрительно кивнул. Два клоуна с презрением бросила Коломбина, последний раз взглянула на крюк и направилась к выходу. Кто бы мог подумать, что Франт из Авадоновой квартиры встретится ей вновь, да еще не где-нибудь, а в доме Проспера. Он выглядел почти так же, как во время предыдущей встречи. Элегантный, с тросточкой, только сюртук и цилиндр не черные, а пепельно-серые.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 по головенке дремлющего на девичей шее Люцифера. «Привет, малыш!» «Позвольте представиться, мадемуазель Коломбина. Мы с господином Благо. «То есть с господином Проспера...» «Условились, что здесь я буду зваться Гэнзи». Гензи? Какое странное имя!» Она все не могла уразуметь, что означает это загадочное появление, что Заике было нужно в квартире самоубийцы и что ему нужно здесь. Был в стародавние времена такой японский принц, искатель острых ощущений, вроде меня. Необычное имя ей, пожалуй, понравилось, Гэнзи. Жапанизм. Это так изысканно. Стало быть, не сиятельство и даже не светлость, поднимай выше, высочество. Коломбина саркастически хмыкнула, однако следовало признать, франт в самом деле был удивительно похож на принца, ну, если не японского, то европейского, как у Стивенсона. «Ваш спутник был японец?» — вдруг осенило ее.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 Пальцы правой руки растопырены веером, глаза устремлены на Коломбину. Безжалостный дождь оборвал его после первой же строфы. — Благодарю, Розенкранц. Вздыхать и плакать чистую слезою по-русски сказать нельзя. Но сегодня у тебя получилось уже лучше. — Господа, вот кандидат...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 и с хрустом впился в него крепкими зубами. Пожевал, проглотил, взглянул на Гэнзи. — Вот вам и тема. Все переглянулись. — Что за тема такая? Петя шепнул Коломбини. Это он нарочно. — Сейчас срежет, вот увидишь.